И так он постепенно и очень спокойно создавал для себя некий мирок, весьма похожий на тот, что бывает в конце всех сказок, когда герои потом жили долго и счастливо, и совсем не похожий на мир, созданный лихорадочно поспешными желаниями, которые выполняла волшебная Камбала в сказке «Братьев Гримм» или даже «Аладдинов Джинн». И никто особенно не обращал внимания, Как рыбаку везёт. Никто ему не завидовал и не пытался украсть его счастье, а всё потому, что он был очень благоразумен и осторожен. Если же он или его маленькая жена болели, он желал, чтобы болезнь прошла, и болезнь проходила. А если кто-нибудь разговаривал с ним грубо, он желал поскорее позабыть об этом и забывал. Ну а в чём же тут сложности, спросите вы? А вот в чём Рыбак стал замечать, хотя и не сразу, что стоит ему чего-нибудь пожелать, и большая лоснящаяся обезьяна чуточку худеет. Сперва, ну, разве что на сантиметр, но чем дальше, тем больше, и вскоре она так ослабела, что её приходилось поднимать на одеялах, чтобы она могла поесть. И наконец она стала такой маленькой, что её усаживали на крошечном стульчике посреди обеденного стола, и она лакомилась крошечной порцией сладкого творога с мускатным орехом и сливками, вполне умещавшейся в салонке. А та тощей обезьяна давно уже с ними рассталась, но время от времени заходила в гости и с каждым разом выглядела всё лучше и лучше. Она совсем поправилась, обросла шерстью, как и все обычные обезьяны, и у нее был точно такой же синий зад, как у обычных обезьян, ничего выдающегося. И рыбак как-то спросил у тощей обезьяны, «А что случится, если я пожелаю, чтобы твой брат снова стал большим?» «Не могу сказать тебе», — ответила тощая обезьяна, «что значит, не скажу ни за что». И вот как-то ночью рыбак подслушал разговор двух обезьян. Тощая держала брата на ладони и говорила печально: "Плохо твоё дело, бедный мой братец, а скоро ты и совсем исчезнешь, ничего от тебя не останется. Как это грустно видеть себя в таком состоянии. Такова, видно, моя судьба". отвечала вторая обезьяна, некогда бывшая такой большой. Мне на роду написано постепенно утрачивать своё могущество и при этом уменьшаться в размерах. Когда-нибудь я стану таким маленьким, что меня невозможно будет разглядеть, и этот человек больше не увидит меня и не сможет пожелать что-нибудь ещё, хотя я всё ещё буду жив. Рап размером с зёрнышко перца или песчинку. Всем обратимся в прах, равноучительно произнесла тощая обезьяна. Но не с такой чудовищной скоростью возразила обезьяна, исполнявшая желание. Я стараюсь изо всех сил, но требования ко мне всё не иссякают. Тяжело, когда от тебя всё время используют. Я хотел бы умереть, но ни одно из моих собственных желаний исполнено быть не может. О, как это тяжело, тяжело, тяжело. И тут рыбак, который был в сущности добрым человеком, встал с постели, вошёл в ту комнату, где беседовали две обезьяны, и сказал: "Я не мог удержаться и подслушал вас. Сердце моё разрывается от жалости. Чем я могу помочь тебе?" Но обезьяны мрачно на него посмотрели и отвечать не стали. "Я бы хотел" «Сказал тогда рыбак, чтобы ты, обезьянка, взяла себе мое следующее желание, если это возможно, и пожелала что-то для себя». И он стал ждать, что же произойдет. И обе обезьяны исчезли, словно их и не было. Но ни его дом, ни жена, ни процветающее дело никуда не исчезли. И рыбак этот продолжил жить-поживать, да добра наживать». По своему разумению, хотя отныне и был подвержен самым обычным человеческим недугам, как все мы, пока не умер. В волшебных сказках, сказала Джиллиан, те исполнимые желания, которые не направлены во зло или на разрушение мира, приводят к состоянию некоего прекрасного покоя стасиса. являющегося собой скорее произведением искусства, чем развязкой драмы, разыгранной судьбой. Герой счастливец словно покидает тернистый свой путь. И оказывается, среди неизменно очаровательного ландшафта, где царят вечная весна и безветрие, джин дарит Аладдину прекрасный дворец, и пока этот дворец находится во власти судьбы, самые разные волшебники яростно перемещают его по земным просторам, строят на новом месте или заставляют исчезнуть. Но в самом конце дворец тоже обретает состояние покоя или стазиса. Он попадает в некую псевдовечность, где живут долго и счастливо. Когда мы представляем себе тот мир, где живут долго и счастливо, нам видятся произведения искусства, семейная фотография, сделанная в солнечным днём, портрет Гейнсборо. «Дама с детьми на английском лугу под деревом». Сноска. Томас Гейнсборро. Годы жизни, 1727-1788. Английский живописец. Конец сноски. Заколдованный замок Рейнсборро. под падающими хлопьями снега из птичьего пуха, заключённые в стеклянный шар. И только гений Оскара Уайльда заставил человека и произведение искусства поменяться местами. Дорিয়ান Грей неизменно улыбается, радуясь вечной юности, а его портрету достаются все удары судьбы, судьбы чрезвычайно жестокой, ибо она связана со всё ускоряющимся разрушением личности. Сказка о Дриане Грея, а также Шагреневая кожа Бальзака, история об уменьшающемся куске шкуры дикого осла, на время заставляющем судьбу держаться на расстоянии от человека, родственны и другим историям о желании вечной юности. По правде говоря, у нас теперь есть и научные способы обеспечения некоего всевдостасиса. Протезирование, гормоны, пластическая хирургия, имплантация, волос. То есть мы можем превращать людей в произведения искусства или ремесла. Непреклонные и прекрасные, неизменные в своей красоте звезды Джоан Коллинз и Барбара Картленд – вот символы нашего стремления к вечной жизни и молодости. А сказка «Сказка» Аб Об обезьянах, по-моему, имеет самое непосредственное отношение к теории Зигмунда Фрейда относительно цели человеческой жизни. Фрейд, при всех прочих его достоинствах и недостатках, был великим исследователем страстного желания, страстного стремления человека жить долго и счастливо. Он изучал эти желания и то, как мы воплощаем их в жизнь, по рассказываемым нами снам. Он считал, что во сне мы как бы перестраиваем историю собственной жизни, стремясь дать ей выждленный, счастливый конец, который соответствует тайным потребностям или устремлениям каждого. Он утверждал, что не знает, чего на самом деле хочет каждая женщина, и это незнание окрашивает и меняет форму всех его историй. Во время Первой мировой войны В повторяющихся снах о смерти у солдат он обнаружил повествовательный элемент, который противоречил этой мечте о счастье и исполнении всех желаний. Он открыл, как ему казалось, некое стремление к самоуничтожению. вновь обдумав всю историю органической жизни на земле, он пришёл к выводу, что так называемые органические, врождённые инстинкты изначально являлись инстинктами консервативными, охранительными, что они реагировали на любые возбудители только адаптацией к ним, чтобы сохраниться в своём исходном виде как можно дольше. Консервативной природой этих инстинктов, говорил Фрейд, Противоречила бы такая цель жизни, которую никто никогда не достигал. Такое положение вещей, достичь которого невозможно. Нет, говорил он, то, чего мы желаем себе, обязательно должно быть из старого миропорядка. Живые организмы, что весьма любопытно, стремятся вернуться к своей исходной неорганической форме существования, к праху, камню, земле. Целью жизни является смерть, утверждал Фрейд, рассказывая свою историю о сотворении мира. В ней каждое создание стремится вернуться к тому состоянию, в котором находилось, пока в него не вдохнули жизнь. И тогда уменьшение шагреневой кожи или усыхание обезьяны это не ужасные последствия расходования жизненной силы, а тайное желание самой жизни. Это был еще не конец ее доклада, однако именно здесь она во второй раз заметила, как блеснули сапфировые стекла очков. Было множество вопросов, и доклад Джиллиан был признан в целом очень удачным, хотя и несколько непоследовательным. Вернувшись в отель вечером, она возмущенно сказала Джину «Джинну». Это ты сделал мой доклад непоследовательным. Я готовила доклад о судьбе, о смерти и исполнении желаний, а ты всунул туда свободу обезьян исполняющих желания. Я не вижу, что тут непоследовательного, возразил Джин. Энтропия правит всеми нами. Количество энергии уменьшается как при действии магических сил, так и во время работы наших нервов и мускулов. Теперь я готова высказать своё третье желание, объявила Джиля. Я весь внимание, держу ушки на макушке, откликнулся джин, мгновенно увеличивая свои органы слуха до размеров слоновьих. Не смотри так скорбно, Джильян. Ещё может ничего и не случиться. А где это ты подхватил такое выражение? Впрочем, неважно. Пожалуй, можно подумать, что ты пытаешься помешать мне высказать желание. Нет-нет, я твой раб. Я бы хотела, сказала Джиллиан, чтобы ты получил всё, чего сам пожелаешь, чтобы это моё последнее желание, может быть, стало и твоим тоже. И она стала ждать. Не прогремит ли гром или что было бы куда хуже, не окутает ли её тишина одиночество. Но услышала только звук бьющегося стекла и увидела, как её драгоценная бутылка из стекла, славьиный глаз, что стояла на прикроватном столике, словно растворяется и стекает как слёзы, не разбиваясь на острые осколки, но превращается в маленькую пирамидку. Из крошечных кобальтово-синих детских стеклянных шариков, в каждом из которых колечком свилась белая спираль. "Благодарю тебя", сказал джин. "Ты теперь уйдёшь?" спросила фольклористка. "Скоро", ответил джин, "но не сейчас, не сразу". Ты же ещё выражала желание, помнишь, чтобы я тебя полюбил, и я люблю тебя. Я подарю тебе кое-что, чтобы ты меня вспоминала, пока пока я не вернусь. А я время от времени обязательно буду возвращаться к тебе. Если не забудешь вернуться до конца моей жизни, сказала Джилиан Перхольд. Если не забуду, сказал джин, казавшийся теперь облачённым в одежды из жидкого голубоватого огня. В ту ночь он любил её, и это было так прекрасно, что она одновременно думала о том, как ей могло прийти в голову отпустить его. И как она вообще смелась держать подобное существо в своей квартирке на Primrose Hill или в номерах отеля в Стамбуле и Торонто. А на следующее утро Он предстал перед нею в джинсах и куртке из овчины и заявил, что сейчас они вместе пойдут в город за подарком. На сей раз его волосы, по-прежнему чрезвычайно неестественного вида, представляли собой какие-то ужасные спутанные кудрявые патлы, а кожа была светло-коричневой, как у Эфиопа. В магазинчике на одной из боковых улочек он показал ей самую красивую коллекцию пресс-папье, какую она когда-либо видела. Это современное канадское искусство, объяснили ей. Здесь есть художники, которые способны поймать в такую стеклянную ловушку бурное море с катящимися по нему валами и превратить его в геометрический рисунок, который снова превращается в море только под определённым углом зрения, но зато тогда прозрачные воды его сверкают точно под солнцем и в водяной золотой пыли над волнами повисают радуги здесь есть художники которые могут навсегда заточить красное и голубое пламя в холодный стеклянный шар или матовую стеклянную пирамидку цвета кобальта или изумруда в которой изображение как бы стремится в бесконечность отражаясь в бесчисленных гранях стекло сделано из земли из кремнёзёма из песка пустыни расплавленных в яростном жаре тиглей и благодаря человеческому дыханию обретших свою теперешнюю форму оно огонь и лёд жидкое и твёрдое одновременно оно то ли существует то ли его нет Джин опустил в ладони доктора Перхельд большой, чуть вытянутый шар, внутри которого как бы плавали пёстрые нити среди множества созданных дыханием пузырьков. Нити были похожи на запетые или на рыболовные крючки, или на спящих эмбрионов, или на завитки разноцветного дыма, или на свернувшихся змеек. Они были всех цветов, золотистые и желтые, ярко-голубые и темно-синие, прелестного чистого розового цвета и алого, и еще бархатисто-зеленого, застывшее броуновское движение. «Как хлынувшее семя», — сказал Джин мечтательно, «несущее в себе возможности любые». Ну и невозможности, разумеется. Это настоящее произведение искусства, плод истинного мастерства, и просто весёлая прелестная вещица. Она тебе нравится? О, да, сказал доктор Перхольд. Я никогда не видела так много разных цветов вместе. Это называется Танц стихий, сообщил Джин. По-моему, название не совсем в твоём стиле, однако этой вещи оно подходит, как мне кажется, или нет? Да, сказала доктор Перхольд. Она была исполнена печали и в то же время сознания того, что всё идёт как надо. Джин внимательно следил. Как пресс-попье упаковывают в светло-малиновую ткань, а потом расплатился радужной кредитной карточкой с голографической винерой Милоской, что вызвало тревожное жужжание в компьютере кассы и чуть его не испортило. Когда они вышли на улицу, Джинн сказал: "Ну что ж, пока. До свидания". "Да, возвращайся в свою родную стихию", сказал доктор Терхольд. "Будь там свободен и счастлив". прощай, всего тебе наилучшего. Она думала о том, что рано или поздно ей придётся это сказать с того самого дня, когда впервые увидела его чудовищную ступню под дверью своей ванной комнаты. И сейчас так и стояла, прижимая к себе подаренное преспопье. А джин поцеловал ей руку и исчез куда-то в направлении озера Верхнего. Подобно огромному пчелиному рою, бросив на тротуар свою куртку из овчины, которая медленно съёжилась с первоначально детского размера, потом до кукольного, потом до размеров спичечного коробка, потом до нескольких шипящих в воздухе атомов и исчезла. Он также оставил на тротуаре шевелящуюся груду своих спутанных кудрей. похожих на какого-то странного ежа, который поддёргался, подоптался на месте, пробежал несколько футов по тротуару и исчез в канализационном люке. Но вы, конечно, спросите, виделась ли она с ним ещё хоть раз. Впрочем, может быть, это и не самый главный из вопросов, что родились в вашей душе, но единственный, на который вы ответ получите. 2 года назад Джиллиан, по-прежнему выглядевшая на 32 и вполне довольная собой, шла по Медисон Авеню в Нью-Йорке. Она летела на очередную фольклористическую конференцию в Британскую Колумбию, и здесь у неё была остановка и пересадка. Внезапно она увидела перед собой витрину, полную разных прес-папье. Эти прес-папье Не были произведениями искусства, подобно изделиям художников из Торонто, которые играли с цветом и фактурой стекла, с нитями и пятнами, создавая иллюзию движения. Нет, это были самые обычные старомодные, однако весьма искусно выполненные вещицы. тысячелистники, решёччатые в виде корон, плетённые из тростника с розами и фиалками, с ящерицами и бабочками внутри. Доктор Перхельд вошла в магазин с сияющими глазами и встретила там в полутьме двух очаровательных старичков. двух счастливцев в пещере, украшенной самоцветами, и они по крайней мере полчаса с изысканной вежливостью терпеливо вытаскивали для доктора Перхельд одно стеклянное пресс-папье за другим, снимая их со стеклянных полок, в которых они отражались. Вместе с ней они восхищались наивными плетёными корзиночками с букетиками васильков, разноцветными кружевными подушечками с геометрически правильным цветочным рисунком и прелестными, как райский сад, красками. Должно быть, именно в раю, в самом начале его неземного цветения, всё сверкало такой же свежестью и чистотой, теперь спрятанной внутри блестящего стекла и не подверженной губительному воздействию земного воздуха. Ах, стекло, сказала доктор Терхольд двум пожилым джентльменам. Это совершенно невозможная вещь, словно некое овеществлённое метафора, словно волшебное средство для того, чтобы видеть суть предмета и сам этот предмет одновременно. Это и называется искусством, сказала доктор Терхольд, а её собеседники Передвигались светящиеся, наполненные светом шары, красные, синие, зелёные, на своих видимых и невидимых глазу полках. Больше всего мне нравятся вот эти цветы в геометрическом стиле, сказала доктор Терхольд. Они значительно интереснее, чем те, что претендуют на некий реализм и пытаются выглядеть как настоящие. Вы со мной не согласны? целиком и полностью, сказал один из старичков, целиком и полностью. Да и всё впечатление гораздо выигрышнее при использовании чёткого рисунка, геометрии стекла, геометрии граней. А вот эти вы уже разве видели? Это американские И он протянул ей пресс-папье, внутри которого на влажной зелёной тряске лежала свернувшись маленькая змейка со стеклянной ниткой ищущего язычка и почти микроскопическим красно-коричневым глазом на чуткой, но в данный момент спокойно расслабленной мордочке оливкового цвета. И ещё старичок дал ей пресс-папье, внутри которого в толще стекла плавал точно в воде глубокого колодца Цветок с розовым отогнутым лепестком под белым колпачком, с зелёным стеблем, с длинными листьями, вольно швелящимися в воде, и с корнями коричневыми от собственных соков и той земли, в которой они росли, большой корень и маленькие корешки-ниточки, отходившие от него прямо в стеклянную воду. Это было восхитительно. Иллюзия живого неумирающего цветка казалась абсолютно полной, а искусственное прелестное растение притягивало к себе внимание, как его естественный прототип. И Джиллиан подумала о Гильгамеше, и об утраченном цветке, и о той змее, И вот сейчас они оба, и цветок, и змея были рядом, подвешенные в толще стекла. Она перевернула пресс-папье и поставила обратно на прилавок. Цена была совершенно немыслимой. И тут она заметила почти равнодушно, что на тыльной стороне руки, взявшей пресс-папье, вроде бы появилось новое темное старческое пятно, и оно было... приятного цвета опавших листьев. «Я бы хотела», — сказала она, обращаясь к старичку, скрывавшемуся за стеклянными пересечениями полок. «Тебе приятно будет иметь этот цветок», — произнес голос у нее за спиной, «и змейку в передачу, верно? Я их тебе подарю». И он оказался совсем рядом, на сей раз в тёмном пальто и белом шарфе, в велюровой шляпе с довольно такими широкими полями и в тёмных очках с сапфировыми стёклами. «Какой приятный сюрприз!» — вскричал владелец магазина, протягивая руку за кредитной карточкой с изображением Венеры Милосской. «Рады снова видеть вас, сэр! Вы, как всегда, неожиданно, но, как всегда, кстати, и мы действительно искренне рады видеть вас!» И доктор Перхольд вышла из магазина на Мэдисон-авеню вместе с золотисто-смуглым мужчиной, прижимая к себе два пресс-папье, Все змейки и с цветком. На земле есть такие рукотворные вещи и нерукотворные существа, которые живут жизнью отличной от нашей, которые живут значительно дольше, чем мы, которые пересекают наши жизни в сказках и в снах, а порой, когда мы просто плывём валь угодно. И Джилиан Перхельд была счастлива, ибо она снова вернулась в мир этих вещей, этих существ, или, по крайней мере, приблизилась к нему, как когда-то в детстве. И она сказала Джину, останешься? И он ответил, нет, но я, возможно, вернусь снова. И она сказала, если не забудешь вернуться до конца моей жизни, если не забуду, откликнулся Джин. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Февраль 1996 года. Звукорежиссёр Елена Ситникова, читала Валерия Лебедева.